тяжело в учении приехал в гости к друзьям на шашлык пригласили у них двое детей обаятельные мальчики близнецы Саша и Миша им 14 лет боги в компьютерных играх и вообще в компьютерах гости весело общались и только Саша и Миша ходили грустные когда с шашлыками было покончено ко мне подошли близнецы и сказали дядя Володя можно вас на минутку а что случилось ребята «Дело в том, что все друзья родителей — чистые технари. А нам тут такое задание задали по литературе. Три дня бьемся — не получается». «А вы к родителям обращались?» «Мы с них начали, но они ничего объяснить не смогли. Но папа и посоветовал к вам обратиться». «Ну, раз такое дело, пошли». Мы устроились в дальней беседке, и они начали рассказывать. «Внешнее задание выглядит просто, даже очень просто». объяснить своими словами, что такое скромность и совесть. Ну и в чём проблема? Проблема в том, что мы не понимаем смысл этих слов. Вот, например, слово скромность. Ну, это легко, самоуверенно сказал я. Скромный человек никогда не хвастает своими достижениями. А если у человека нет никаких достижений, он уже не может быть скромным? Может, наверное, задумчиво сказал я. Но тогда он не должен на показ выставлять своё богатство. Например, не кичиться тем, что он ездит на Мерседесе или BMW. То есть он должен пересесть на Ладу. Тогда все будут говорить, мол, какой скромный человек имеет Мерседес, а ездит на стареньких Жигулях? Нет, конечно. Ну, скромный человек не должен вести себя вызывающе. А вызывающее это как? Громко разговаривать, обращать на себя внимание. сказал я, понимая, что несу чушь. Ладно, проехали, пожалели меня близнецы. Но вот со словом совесть полный затык. А что с совестью не так? Якобы все знают, что это такое, но никто объяснить не может. А вы не пробовали заглянуть в Википедию? Пробовали, совсем запутались. Один из близнецов придвинулся ко мне и почему-то шёпотом сказал: "Мы думаем, что и они не знают." Почему вы так решили? А вот, простите, внимательно. И близнецы показали мне скриншот с определением совести в Википедии. Совесть это способность личности самостоятельно формулировать собственные нравственные обязанности и реализовывать нравственный самоконтроль. Да, согласился я, круто завернули. А у нас задание пересказать эту муть своими словами. И вообще, у вас у взрослых Как раз именно этой совести нет. Напустите туману и требуйте от нас, чтобы мы сформулировали по-человечески. Да, ребята, сочувствую. Когда я был в вашем возрасте, нам таких сложных заданий не задавали. Да нам ещё повезло. В 8Б задали объяснить своими словами слово нравственность.